Чего, что жизнь трудна и терниста, в трудностях развиваются настоящий характер, несгибаемая воля, стойкость и мужество, так не упусти же дорогого времени, закаляй себя в годы молодости на всю жизнь, чтобы в будущем смело выдержать любые испытания, честно и достойно послужить своему народу, своей родине». В классе стало очень тихо. Даже слышно было, как поскрипывала на ветру открытая форточка. Все головы повернулись к Вите. «Что там, не говори, а Кораблев умеет писать сочинения». Витя сидел серьезный, одеревеневший, не сводил глаз с учительницы и немного боялся, как бы довольная улыбка не появилась прежде времени на его лице. Только Варя почему-то беспокойно заерзала за партой, Да Костя неопределенно хмыкнул. А учительница читала и читала о молодом человеке нашего времени, на которого так бы хотел походить восьмиклассник Витя Кораблев. О человеке твердом слове и деле, смелом и мужественном, настойчивом и трудолюбивом. И глаза ее теплели, голос становился звонче, словно учительница в этот час сама помолодела». «Больше всего я ценю в человеке такие чувства и душевные качества», продолжала читать Клавдия Львовна, «как умение всегда и во всем выполнять свой долг, ставить общественное выше личного, быть правдивым и честным перед товарищами, уметь держать слово, не бояться никаких трудностей». Учительница удовлетворенно закрыла тетрадь. «Достаточно и этого». — Клавдия Львовна, но это же неправда все! — тихо и почти испуганно проговорила Варя. — То есть как неправда? — не поняла учительница. — Разве все вы не подпишетесь под этими словами? — Я не про слова, я про Витю. Девочка поднялась, лицо ее пошло пятнами. — Он... «Он совсем так не думает!» Клавдия Львовна удивленно посмотрела на нее. «В чем дело, Варя? У Вити отличное сочинение? Продуманное? Обоснованное?» Варя, чувствуя, что лишается последней опоры, заговорила совсем не в попад, горячо, сбивчиво. «Вы его спросите, Клавдия Львовна, спросите, это же не Витины слова, чужие все!» Учительница перевела взгляд на Витю. Мальчик чуть побледнел и, откинув назад волосы, встал из-за парты. «Балашова думает, что я списал свое сочинение. Интересно, у кого? У Балашовой? Ручьёва, Может быть, у Прахова?» При упоминании Алёшиной фамилии в классе дружно засмеялись. Клавдия Львовна недовольно махнула рукой о списывании не может быть и речи. «Не понимаю, Варя», — покачала головой учительница. «Что это за выпад против товарища? И где я? В классе, на уроке? Вы что, не поладили друг с другом?» Варя молчала. «И кроме того, Витю сегодня будут принимать в комсомол, значит, товарищи доверяют ему». «А может, его не следует принимать?» Вновь вырвалась у девочки. «Это уж ни на что не похоже», — готова была с досадой сказать Клавдия Львовна, но, взглянув на Варю, смолчала. Девочка побледнела, вся подавшись вперед, она крепко вцепилась руками в крышку парты. Учительница покачала головой, значит, случилось что-то неладное. «Сядь, Варя, успокойся, после урока ты нам обо всем расскажешь». И Клавдия Львовна попросила класс достать учебники. Глава 16 Разговор по душам. Урок продолжался. Он был словно река, которая, побурлив на камнях, вновь текла мирно и ровно, хотя в глубине этой реки все еще шли и сталкивались друг с другом беспокойные течения. Приятели Кораблева хмуро посматривали на Варю. Девочки перешептывались и поглядывали на Витю. Тот обхватил голову руками и, казалось, ничего не слышал. Варя сидела, ни на кого не глядя. Кто-то легонько толкнул ее в бок и вложил в руку записку. «Головы не вешать», – прочла она. «Мы за тебя целиком и полностью, полный вперед». Подписи не было, но записка была написана теми самыми иероглифами, о которых совсем недавно упоминала Клавдия Львовна. Варя чуть улыбнулась и спрятала записку в карман. Наконец прозвенел звонок. В класс бежал дежурный по школе и сообщил Клавдии Львовне, что ее срочно вызывают в учительскую. «Я сию минуту. Вы меня подождите», — сказала учительница ребятам и вышла. Все вскочили и окружили Варю. Только беленькие, тихие, как мышки, сестры-половинкины, про которых говорили, что у них время на школу отвешено, как в аптеке, тютелька в тютельку, собрав книжки, шагнули к двери. Но Алеша, большой любитель всяких шумных классных собраний, раскинув руки, загородил выход и торжественно объявил «Только через мой труп». Потом постучал на доске и возвестил «Новгородское вече считаю открытым». Но на него никто не обратил внимания. Первым в атаку на Варию пошел Сема Ушков. Постыдилась бы. Если между вами свитей Витей черная кошка проскочила, так зачем же счеты на уроки сводить? Только Клавдию Львовну расстроила. Ушкова дружно поддержали. Правильно, совесть надо иметь. Просто безобразие. Идите в сад с Кораблевым и шпыняйте друг друга. «Ребята!» Почти горестно воскликнула Варя. «Да разве ж я из-за себя? Как вы не понимаете?» «Ты много о себе понимаешь», протолкался к Варе взъерошенный Сёма Ушков. «Самокритику на всех наводишь, а сама какова? Кораблёв с тобой за одной партой сидеть не хочет, вот и еришься на него, выдумываешь страсти мордасти». Варя, словно ее сбили с ног запрещенным приемом. Растерянно оглянулась и схватила подруг за руки. «Девочки! Что ж это? Девочки!» Косте показалось, что сейчас, как и тогда в саду, вари из глаз брызнут слезы. Он протолкался через толпу ребят и шагнул к Ушкову. «Ты! Ты что сказал? Повтори при всех!» «А может, без заступника обойдемся?» — попятился Ушков. «А я говорю, повтори!» «Ручей, оставь!» Крикнул Митя Епифанцев и постучал кулаком о парту. «Да что мы в самом деле, как кумушки у колодца? Поговорим организованно, кто будет председателем?» «Давай ты, Митя!» Сказала Катя Прахова. Митя не заставил себя ждать. Встал к учительскому столу и объявил. «Тогда тихо, граждане. Классное собрание считаю открытым!» «Эй, Кораблев, ты куда?» «Сейчас же комитет комсомола начнется!» «Успеем! Сядь, посиди! Наше собрание тебя тоже касается!» Витя нехотя вернулся от двери и сел на подоконник. «А повестка дня какая?» – спросил Паша. «На повестке дня один вопрос», – сказал Митя. «О сочинении Кораблева, ну и вообще разговор по душам». «Вот мы и не опоздали!» Неожиданно раздался голос Клавдии Львовны. Ребята оглянулись. В дверях стояли преподавательница литературы и Галина Никитична. Митя смущенно вышел из-за стола. «Нет-нет, веди собрание», сказала Галина Никитична. И вместе с Клавдией Львовной села за последнюю парту. «Кто, товарищи, начнет?» Митя посмотрел на Варю. «Давай, Балашова!» «Я начну!» Варя медленно подошла к столу и обвела глазами весь класс, словно спрашивая разрешение высказаться без утайки от всего сердца. «Вы на меня сегодня кричали. Я свожу с Кораблевым личные счеты. Я испортила урок, то, другое. Так я скажу наперед». «Нет у меня с ним таких счетов, так и знайте». «Ближе к делу раздались недовольные голоса. «Я уже близко. Почему я сегодня на уроке не стерпела?» «Спору нет. Кораблев лучше всех сочинений написал. Таким словам, как у него только позавидовать можно. Хочу быть бесстрашным, как Сережа Тюленин» правдивым и настойчивым, как Саня Григорьев, мужественным и сильным, как Зоя. А если подумать, что он делает для этого? Какой он на самом деле? Интересно, какой же? Спросил Сёма Ушков. Все эти его слова пустые и фальшивые, продолжала Варя. Присмотришься, как Витя живет, со стыда сгоришь. Пишет да одно, а делает другое. — Это еще доказать надо! Перебил ее от доски Витя, где он со скучающим видом рисовал домики, елочки, косяки летящих журавлей. — Ты, Кораблев, слушай! — обернулся к нему Митя. — С тобой класс, разговаривает. Сядь, как полагается. Витя с недоумением посмотрел на грозного председателя и, пожав плечами, Сел за свою парту. «И докажу», — заявила Варя, беспокойно поправив в волосах гребенку. «Зачем ты ребятам задачки даешь списывать? Товарищам помочь хочешь, чтобы они учились лучше? Как бы не так. Просто дружков-приятелей подбираешь, чтобы они за тобой по пятам ходили». «Мне приятелей и без того хватает», — ухмыльнулся Витя. «А дома ты себя как ведешь?» Не слушала его Варя. «К матери как относишься?» Ее словно прорвало. Она напомнила Вите о том, что он не интересуется жизнью класса, отказался работать в школьной бригаде, умолчал о переправленной праховом отметке. «Говори, да не заговаривайся!» Вновь перебил ее Витя. «А давай Катю спросим, она подтвердит». Катя порозовела и поднялась из-за парты. «Это так. Алеша нам проговорился». Витя кинул на заюлившего Алешу недобрый взгляд и отвесил классу сжиманный поклон. «Здравствуйте. Я еще и Прахова в ответе. Да что мне, я ябедничать на него, да носы строчить». «Да, в ответе», — скинула Варя голову. «Мы все друг за дружку в ответе». «Прахов считает тебя первым учеником в классе, своим товарищем. Он шутом прикидывается, всякие номера выкидывает, а тебе весело, забавно. На все сквозь пальцы смотришь, да потакаешь ему, и это ваша дружба. А в сочинении красивые слова пишешь. Хочу быть настоящим товарищем, всегда прийти другу на помощь. Какая же цена твоему сочинению?» «Сочинение тут ни при чем», — вспыхнул Витя. Это на потом, на будущее написано, а всякую мелочь незачем сюда приплетать. Подсказки, шпаргалки на уроках пошумели. Подумаешь, события мирового значения. Есть о чем разговор заводить. Все тихо, чинно в школе не бывает. Тут главное, чтобы учение в голову шло. А когда в жизни серьезные дела придут, характер он скажется, не беспокойся. Считая, что отразил все нападки, Витя решительным жестом засунул в сумку учебники и шагнул к двери. «Хватит! Пошли! Сейчас комитет начнется!» «Нет, обожди!» — резко крикнула Варя. «А человек из-за тебя в озере чуть не утонул. Это тоже мелочь!» Витя замер, обернулся. Зеленоватые глаза его сузились. — ну, накручивай, копай яму! — сказал он в полголоса и, сложив на груди руки, прислонился к осяку двери. — Кто утонул? — встревожились ребята. — Когда? Где? Рассказывай, не тяни! Варя шумно перевела дыхание и посмотрела на Кораблева. Тот сделал вид, что не заметил ее взгляда. — Я все ждала, что Витя сам скажет. Тихо призналась девочка. А он молчит. Знает, что поступил нехорошо. Осознаться смелости не хватает. А теперь, раз на то пошло, все выложу на чистоту. И девочка принялась рассказывать про случай на Спиридоновом озере. У Галины Никитичной болезненно сжалось сердце. Но она не сводила глаз с Варей. Также пристально смотрел на Варю и Костя Ручьев, Он уже забыл историю с худой лодкой, и она не занимала его сейчас. Он думал о другом. Уже давно многие из ребят были невысокого мнения о Вите Кораблеве, но никто почему-то не высказывал этого вслух. А вот Варя решилась. Не пощадила ни славы первого ученика, ни своей дружбы с Кораблевым. И девочка в этот миг показалась Кости очень большой и сильной. Вот и все, что я знаю. Закончила Варя, стремительно села за свою парту, но потом вновь вскочила. Только я Витя прямо заявила. Пока он такой, я за его прием в комсомол голосовать не буду. И пусть хоть одна останусь, а руки не подниму. «Одна ты, скажем, не останешься», — сказал Митя и посмотрел на учительниц. Словно хотел спросить, как же дальше вести собрание. В дверях показался Ваня Воробьев. «Восьмой класс, в чем дело? Сейчас комитет начинается. Давайте быстро!» Галина Никитична поднялась из-за парты. «Загляни в душу класса. Узнай, кто из школьников, чем и как живет. И тогда тебе легко будет вести их за собой». Вспомнила она слова Фёдора Семёновича. «Теперь я понимаю», — шепнула ей Клавдия Львовна. Варя не случайно выступила против Витиного сочинения. Галина Никитична мельком посмотрела на брата и шагнула к двери. Но, чувствуя, что класс ждет от нее последнего слова, остановилась и сказала. «Я хочу, чтобы на комитете вы вели себя» по примеру Вари Балашовой, были бы также честны, откровенны и требовательны друг другу. Глава 17. Окольным путем. Заседание комитета комсомола длилось долго. Первым из класса выскочил Витя Кораблев. Потом минут через двадцать, когда заседание закончилось, Вышли и остальные школьники. Вася Новоселов, не сдержав радости, лихо съехал со второго этажа полощенным перилом лестницы, с треском распахнул дверь и выбежал на школьный двор. Уже много дней подряд солнце было скрыто за тучами, а сейчас оно неожиданно прорвало пелену толстых, хмурых облаков, и его лучи залили школьный двор ясным, теплым светом. «Ребята, солнышко тоже за нас голосует!» Закричал Вася и подбросил высоко вверх свою фуражку. Паша неодобрительно покачал головой. «Разыгрался, как телок на выпасе!» «А чего ж не радоваться? Такой день один раз в жизни бывает!» Возразил Вася. «Давайте отметим его чем-нибудь!» «Отметить надо, это верно!» Согласился Паша и обратился к Косте. «Ты ручей как?» Костя, занятый своими мыслями, ничего не ответил. Подойдя к краю обрыва, он пристально вглядывался в раскинувшиеся перед школьной горой колхозные поля, перелески, словно видел их впервые и жадно вдыхал прохладный осенний воздух. Вот он и комсомолец. Как много решилось в этот день в его жизни!» На заседании комитета ребята говорили о нем хорошо, но ему пришлось выслушать и немало упреков. Он резок, упрям, не всегда считается с товарищами. Теперь, когда нужно, товарищи помогут ему поправят, но и он, Ручьев, должен сделать все, чтобы ничем не запятнать чести комсомольца. «Ничего не пожалею, все силы отдам», — думал он. «Пойдемте сейчас в лес, костер разведем», — предложил Вася. «Большой костер, чтобы из всех колхозов видели». Паша замахал на него руками. «Хорошо бы яблоньки в саду посадить и деревья вдоль дороги. Надолго бы память осталась», — напомнил Костя ребятам про давний школьный обычай отмечать вступление в комсомол посадкой деревьев. «Хорошо бы», — поддержал его Паша. Только уже поздно, не приживутся посадки, придется до весны отложить. На школьном крыльце показалась Галина Никитична и озабоченно оглянулась по сторонам. — Наверное, брата ищет. Куда это он подевался? — шепнул ребятам Вася. — А нелегко ей поди сейчас, — заметил Паша. — С Витькой-то как нехорошо получилось. «Я думаю», – задумчиво сказал Костя и, отвечая каким-то своим мыслям, разрубил ладонью воздух. «А учительница она. Что надо?» Ребятам стало даже немного стыдно своей радости. Они осторожно подошли к крыльцу. «Что вам, ребята?» – вздрогнула Галина Никитична. «Может, видео отыскать?» – тихо спросил Паша. «Вы скажите?» «Нет-нет» не беспокойтесь, он, наверное, уже дома. Учительница постояла еще немного на крыльце и вернулась обратно в школу. Надо было подумать, во всем разобраться. Выскочив из класса, Витя, не оглядываясь, спустился по лестнице и выбежал на школьный двор. По тропинке, ведущей к Высокову, шли ученики, и Витя понял, что он сегодня не в силах идти домой обычным путем, тропинкой, потом серединой широкой улицы мимо сельсовета и правления колхоза сельпо и чайной, около которых всегда так шумно и оживленно. А ведь сколько раз за эти годы небрежно помахивая школьной сумкой он входил в высоково. Иногда Витя разрешал себе заглянуть в чайную, выпить бутылку шипучей фруктовой воды или покупал в сельпо кулечек кедровых орехов и щедро отделял приятелей. Сейчас, засучив кулаки в карманы куртки, он свернул с тропинки в сторону, обогнул школьный сад и направился к лесу. Куда он идет? Зачем? И что, собственно, произошло? Члены комитета, как один человек, подняли руки против него. Значит, товарищи, которых он знал много лет, с которыми вместе бегал в школу, читал книги, играл в футбол, в лапту, не доверяют ему. Не хотят принять свой тесный круг. А ведь ему и в голову не приходило, что они могут так поступить. Разве он хотел плохого Алёше Прахову? Совсем нет. Ведь тот был ему даже благодарен. Говорят, что он плохо ведет себя дома, невнимателен к матери. Но зачем школе вмешиваться в его домашние дела? Наконец, далась им эта история на озере. Но право же. Он совсем не обязан был предупреждать каждого, что лодка худая. Отбившийся от табуна гнедой в белых чулках жеребенок непрекаяно бродил среди кустов. Заметив Витю, он доверчиво затрусил за ним следом. Мальчик хмуро покосился на него, потом с досадой пнул ногой, и жеребенок, тонко, жалостливо заржав, отпрянул в сторону. «Может быть, пойти в Почаево к дяде...» Прожить там день-два, чтобы не видеть ни ребят, ни Варьки Балашовой, ни сестры. Или нет? Лучше заглянуть к Прахову. Все же приятель. Можно отвести душу. Витя вспомнил, как Алеша подвел его и вздрогнул. Как же мало у него на свете верных друзей. Лес стал гуще, ветки деревьев цеплялись за куртку, царапали лицо. Но Витя не замечал этого. Потом потянулся мелкий, частый осинник, болотистая низина. Только к сумеркам Витя вернулся к Высокову и за дами усадеб пробрался к дому. У крыльца Никита Кузьмич колол дрова. Заметив сына, шагающего проулком, он поднял голову. — Ты что это за усадьбами путь держишь? Улица узка стала? — Да вот захотелось, — буркнул Витя. И направился в сени. Здесь мать рубила в деревянной колоде капусту. Она очистила белую хрустящую кочерышку и протянула сыну. Погрызи, вот ты ведь любишь кочерышки. Витя отмахнулся и взялся за скобу двери, ведущей в избу. В сени вошел Никита Кузьмич и переглянулся с женой. Погоди, сынок, чего смутный такой? С комсомолом-то как? «Можно поздравить?» «Кого-то можно», — глухо выдавил мальчик. «Это почему кого-то?» «А потому не приняли меня». «То есть, как это не приняли?» — опешил отец. «По какому ж это праву закону?» Злое мутное чувство снова поднялось в душе мальчика. «Варька Балашова с Ручьевым». «Зло на меня имеют, и я к ним в бригаду не записался. Вот и подговорили ребят, те на меня и навалились. Я такой, я Сикой. «Витя, как ты можешь так говорить?» Раздался удивленный голос Галины Никитичны, которая только что вошла в сени. «Неужели ты так ничего и не понял?» «А, дочка заявилась», — усмехнулся Никита Кузьмич. «Что ж...» «Братца родного под защиту не взяла. Или твоему слову веры нет?» «Сестрица у меня такая!» Язвительно сказал Витя. «Что ребята не скажут, она совсем согласна. И тоже против меня голос подала». «Вот оно как!» Никита Кузьмич покачал головой. «Родство, значит, на смарку пошло. Ну а директор, при каком мнении, тоже с тобой согласен». — Федора Семеновича не было на заседании, — сказала Галина Никитична. — Он в район уехал. — Значит, одна всем заправляла. За старшую над ребятами была. И такое допустила. Эх, дочка, дочка. — А может, и впрямь, сынок, провинился ты в чем перед ребятами? — пристально посмотрела на Витю мать. — Так признайся, — Никита Кузьмич недовольно махнул на ней рукой. Какая у него может быть провинность? Ветер для школы находка и учится хорошо, и на баяне мостак играть, и по рисованию спец. Вот и завидуют парню, да еще эта школьная бригада всех попутала. Нехорошо ты говоришь, отец, нахмурилась дочь. Бригада тут ни при чем. «Ты лучше спроси, почему Витя про худую лодку молчал?» Галина Никитична рассказала про случай на Спиридоновом озере. Мать ахнула, выронила из рук тяпку, а Никита Кузьмич крякнул, словно обжегся. «Это правда, сынок?» «Так не артильная же лодка, а наша, личная!» Витя пожал плечами. «Кому какое до этого дело?» — Так-то оно так, — нахмурился отец. — А все же ты лишку хватил. Минуло то время, когда каждый за свою лодку или там за свою телегу дрожал, от соседа прятал. Волм уткануло. — Вот видишь, отец, товарищи не зря против Вити выступили, — сказала Галина Никитична. — Какое там? Не зря! — с досадой возразил Никита Кузьмич. «Проштрафился мальчишка, по недомыслию, а вы уж и размахнулись!» «Дело не в одной только лодке. Послушал бы ты, как школьники на комитете выступали. Честно, открыто, требовательно. Доброе имя комсомола им дороже всего!» И Галина Никитична принялась объяснять, за что товарищи осудили Витю. «Надо тебе подумать, отец, все ли у нас в семье ладно?» Балуешь ты, Витю, меры не знаешь, вот он и заважничал, выше других себя ставит. Что-что, а меня сделай милость, от получений избавь, рассердился Никита Кузьмич. Я тебе не школьник за партой, а насчет балуешь так скажу, меня отец с двенадцати лет. Отдал в чужие руки, к сапожнику в учение, нужда заставила. Так я всего отведал, и брани, и зуботычины труда тяжкого. Для семьи, как отрезанный ломоть был, никто меня не опекал. Так зачем же моему сыну такую жизнь знать? Нужда нас не подпирает, не старое время. И пусть он живет в свое удовольствие, сил набирает, никаких тревог не ведает. Пусть знает, что отец сына в обиду не даст. — И чего ты, Кузьмич, все на старое киваешь? — с досадой сказала Анна Денисовна. — Никто сына не обижает. Может, это и к лучшему, что ребята построже с ним обошлись. — И ты тут с дочкой заодно, — скинулся на жену Никита Кузьмич. — По всем статьям сошлись, но нет. Я этого дела с комсомолом так не оставлю. Завтра же директору обжалую. И надо будет, до района дойду. Он поманил Вити рукой и направился вместе с ним в избу. Пойдем, сынок, расскажи мне все по порядку. В сене вбежала Варя и спросила, вернулся ли Витя. Дома, дома, не беспокойся. Галина Никитична кивнула на дверь. Вы знаете, я как выговорилась на собрании, мне и легче стало, призналась Варя. Книжки Витя принесла, он их в школе забыл. Она открыла дверь и прошла в избу. Но в ту же минуту выскочила обратно в синий и растерянно пожаловалась. Отвернулся. Разговаривать не хочет. Будто мы чужаки с ним. И дядя Никита на меня не смотрит. Анна Денисовна сокрушенно покачала головой. «Ты что, мама?» «Ой, Галенька, боюсь я». Отец теперь совсем голову мальчишки замутит. Ничего, мама, разберется Витя. Галина Никитична обняла Варю за плечи. Нас ведь куда больше. Глава 18 Редкий гость. Утро в доме Кораблевых началось невесело. За завтраком отец с Витей сидели... За одним концом стола, Галина Никитична за другим. Обе стороны хранили упорное молчание. Все попытки матери завязать общий разговор ни к чему не привели. «Да что вы в самом деле? В молчанке играть собрались!» Обиделась она. «А с чего тары рыбары разводить? Веселого немного», — сказал Никита Кузьмич. Школу Витя с сестрой шли разными дорогами. В первую же перемену в учительской Галине Никитичне подошел Илья Васильевич. — Что ж вы, голубушка, натворили такое? — сказал он, поглаживая чисто выбритую лоснящуюся голову. — Ведь у Кораблева и не приняли в комсомол. Нет, это какое-то недоразумение. Галина Никитична с удивлением подняла голову. «Очень жаль, что вы не были на заседании комитета. Послушали бы вы, что говорили о Вите товарищи?» «Да-да, я уже представляю. Мне ребята передавали. Но детей надо знать. Они всегда любят преувеличивать. И вам следовало бы сдержать, умерить их пыл. Вы же учительница, старшая. Очень жалко, что Федора Семеновича вызвали в район он этого бы не допустил. «Вы думаете?» вспыхнула Галина Никитична. «Не сомневаюсь. Ваш брат очень одаренный мальчик, и подход к нему должен быть особенно бережным, осторожным». В спор вмешалась Клавдия Львовна. Она сказала, что давно так не радовалась за ребят, как вчера, на заседании комитета. Сколько было в речах комсомольцев неподдельного волнения, с какой высокой требовательностью подходили они друг к другу. И я нахожу, что Вити такая встряска даже необходима. А мальчик сегодня отказался отвечать урок, усмехнулся Илья Васильевич. Вот вам и первый результат подобной встряски. Расстроили ученика, выбили его из рабочей колеи. Сердце у Галины Никитичны тоскливо заныло. Может, и в самом деле слишком сурово обошлись они с Витей. В большую перемену в биологический кабинет вошли Ваня Воробьев и Митя Епифанцев. Они нерешительно переступали с ноги на ногу. «Что у вас там такое?» – спросила Галина Никитична. «Разговоры пошли всякие», – пояснил Ваня. «Говорят, ошиблись мы». Учительница сказала, что члены комитета действовали правильно, но на душе у нее было неспокойно. Кто знает, как Федор Семенович отнесется к решению комсомольского комитета? Может быть, он найдет его чрезмерно суровым и несправедливым? Может, и в самом деле учительница допустила ошибку, что не умерила ребячей страсти, как говорит Илья Васильевич? «Нет-нет». Убеждала она себя. Ребята поступили так, как им подсказывала их комсомольская совесть. Жаль, что Федор Семенович не слышал их речей, не видел их глаз. Весь день Галина Никитична ловила себя на том, что посматривает в окна, не покажется ли на школьной горе директор. Последние часы у нее были свободны, и учительница решила пойти домой. Федор Семенович вернулся из района к концу занятий. Учителя рассказали ему о заседании, и он в этот же день вызвал к себе членов школьного комитета комсомола. Занятия только что закончились, школьники высыпали на крыльцо, как вдруг их догнал Митя Епифанцев. Он отозвал в сторону Варю и сказал, что надо срочно отыскать Галину Никитичну. Варя побежала высокого. Неожиданно ребята заметили Никиту Кузьмича. Он поднимался по склону холма к школе. «Гляди, кто пожаловал!» – шепнул приятелям Костя. «Сам Никита Кузьмич! Догадываетесь, зачем пришел?» «Еще бы!» – ухмыльнулся Паша. «Птенчика выручать!» «Тогда обождем, узнаем, чем разговор кончится!» Предложил Костя. Ребята присели около школьного крыльца. Когда Кораблев подошел ближе, Костя вскочил и бойко крикнул. «Здравствуйте, Никита Кузьмич!» Здравствуйте и добрый день полетели со всех сторон. Девочки произносили приветствия ласковыми голосами, а мальчики срывали с головы фуражки, раскланивались и почтительно расступались, точно встречали самого желанного гостя. Подозрительно покосившись на школьников и сдержанно ответив на приветствие, Никита Кузьмич взошел на крыльцо. Все заулыбались. «Видали, какие сдвиги у Кораблева? Здороваться стал!» – засмеялся Костя. Уже не первый год учителя Высоковской школы добивались, чтобы ученики были вежливы и почтительны взрослым, первыми приветствовали их при встрече – привыкли говорить «спасибо» и «пожалуйста». Учителя не раз вели об этом беседы с родителями, убеждая их, чтобы они следили за детьми и сами подавали хороший пример. Однажды Костя при встрече поздоровался с Никитой Кузьмичом. Кораблев ему не ответил. Разобиженный Костя прибежал к Федору Семеновичу и сказал, что не станет больше здороваться с Кораблевым. Пожаловались на Никиту Кузьмича и другие ученики. Учитель успокоил ребят, посоветовал им от своего не отступать и при встрече с Кораблевым обязательно здороваться, да погромче. А на очередном колхозном собрании Федор Семенович рассказал, как школа приучает детей к вежливости. «Ребятишки, что саженцы молодые, мы их тут выхаживаем, бережем, и без вас нам никак не обойтись». А вы порой пройдете мимо, да и придавите сеяниц сапогом. И он напомнил Кораблеву про случай с Костей Ручьевым. Никита Кузьмич буркнул, что все это пустой разговор, но на приветствие детей после этого стал отвечать более аккуратно. В учительской Ваня Воробьев рассказывал Федору Семеновичу о заседании комитета. А Митя Епифанцев все пытался подсунуть, «Какую-то тетрадку!» «Федор Семенович, вы протокол посмотрите! Все высказывания записаны почти слово в слово!» «Хорошо, хорошо!» Учитель отодвинул тетрадку. «Это потом! Вы мне своими словами обо всем расскажите!» В учительскую вошел Никита Кузьмич. Федор Семенович поднялся ему навстречу и протянул руку. «Очень рад, что вы зашли. Нечастый вы у нас гость в школе». «Дело привело». Кораблев покосился на школьников. «Мне бы, Федор Семенович, с глазу на глаз поговорить с вами, без свидетелей». «Можно и так», — согласился учитель. «Только я попрошу вас послушать и ребят. Заканчивай, Ваня». Воробьев, беспокойно ероша волосы, продолжал рассказ. Он вспомнил все, что говорилось о Вити на заседании комитета. Вспомнил, как школьники были возмущены его поведением. «А вы уверены, что правильно поступили с товарищем?» – неожиданно спросил учитель. «Вполне уверены». Ваня переглянулся с членами комитета. «Уверены, Федор Семенович?» – негромко сказал он. «Мы от своего не отступимся». — И воздерживаться мы не век будем, — поднялся Митя. — Пусть Виктор подумает, пусть докажет. Мы его в Комсомол сами тогда позовем. — Ну хорошо, ребята, теперь идите, — отпустил Федор Семенович членов комитета. Плотно прикрыв за ними дверь, он взял из угла стул и сел напротив Никиты Кузьмича. — А я ведь к вам собирался, — заговорил учитель. «Как стемнеет, думаю, так и пойду. Разговор нам с вами откладывать никак нельзя». Никита Кузьмич выжидательно молчал, неторопливо скручивая толстую цигарку. «Товарищи не пожелали принять Витю в свою семью», продолжал Федор Семенович. «Не по душе он им пришелся. А ведь это беда, Никита Кузьмич, большая беда». «Беда невелика». «Дайте команду, все и поправится». «А вы слышали, что школьники говорили?» «Им только волю дай, они выдумают на плетут всякой всячины». «Да разве комсомольцы плохого Вите желают?» Удивился учитель. «Они же хотят, чтобы ваш сын стал настоящим товарищем, и двери комсомола для него не закрыты, поживет, поразмыслит» поймет самое важное, и ребята его с радостью примут. Я словеса не мастер плести, я так скажу, без дальних подходов. Сынка в обиду не дам. И как он пятерошник у вас, вы ему помех не чините, пусть ваш комсомол заново все порешит. Вы способностей сына, Никита Кузьмич, не преувеличивайте. Математику он любит, это верно а к другим предметам нередко с прохватцей относятся. Но дело даже не в этом. Для комсомола одних пятерок в табеле еще мало. Душа у человека должна быть ясная. Ему товарищи должны поверить. Федор Семенович поднялся. «За то, что Витю не приняли в комсомол, мы, учителя, тоже несем ответственность. Значит, не доглядели кое-чего». Но во многом и вы, Никита Кузьмич, виноваты. Неверно вы сына воспитываете. Я вам не раз говорил об этом. Белоручкой он растет у вас, себя любцем. Никита Кузьмич потемнел в лице. Вон куда целите. Опять Кораблев нехорош. Всю жизнь вы меня поправляете да подсиживаете. Подсиживаю? Федор Семенович побледнел. «Я? Вас? Известное дело! Вспомните-ка, где вы меня только не задевали! Чуть ли не на каждом собрании имя мое склоняете, а теперь вот к сыну придирайтесь!» «Папа, что ты говоришь такое? Одумайся!» — раздался встревоженный голос. В дверях стояла Галина Никитична. Никита Кузьмич кинул на дочь сердитый взгляд. Махнул рукой и вышел из учительской. Учитель потянулся к графину с водой, руки его дрожали. «Федор Семенович», — кинулась к нему Галина Никитична, — «что тут произошло?» «Нет-нет, ничего. Пустяки. Поспорили немного. Совсем пустяки». Учитель отставил стакан с водой, так и не отпив из него опустился на стол и придвинул к себе папку с бумагами. Смотрите, мол, я уже совсем спокоен. «Вам, комсомольцы, обо всем рассказали?» Помолчав, осторожно спросила Галина Никитична. «Да, я знаю». «Вы считаете, что я совершила большую ошибку?» «Почему же ошибку?» – перебил ее учитель. «Илья Васильевич говорит, что я должна была сдержать комсомольцев?» Федор Семенович на минуту задумался. «Нет, я этого не думаю», – убежденно сказал он. «Пусть комсомольцы на этот раз поступили с Витей слишком строго, это ему не повредит. Но меня радует их принципиальность, твердая позиция, взыскательность друг к другу, а это очень дорого, Галя». Учительница облегченно перевела дыхание. Ты что? Переволновалась? Очень, призналась Галина Никитична. — Слишком уж я близко все к сердцу приняла. Близко к сердцу, повторил Федор Семенович. Это не так уж плохо. Пожелаю тебе сохранить это качество до старости. Он внимательно посмотрел на девушку и указал ей на стул рядом с собой. «Но что? Много нерешенных задачек накопилось. Садись, подумаем». Из учительской Галина Никитична вышла, когда уже начала смеркаться. Около крыльца сидело человек десять комсомольцев. «Вы почему не расходитесь?» – удивилась учительница. Комсомольцы молча обступили ее, заглянули в лицо. «Галина Никитична, он за кого?» В полголоса спросила Варя. «За нас или за Никиту Кузьмича?» «За нас, ребята, за нас!» Улыбнулась учительница. Все двинулись к Высокову. Даже те, кто жил в Локтиве и Почаеве, решили проводить Галину Никитичну до дому. Кто-то зажег электрический фонарик и светил учительнице под ноги, то и дело предупреждая о лужах и рытвинах. И потому лишь, что шли такой дружной компанией, или потому что ребята перебой болтали о всякой всячине, но дорога к дому показалась Галине Никитичне много короче, чем обычно. Здравствуйте! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна. И это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий и не забыть подписаться, чтобы ничего не пропустить. Ну а если у вас есть возможность и желание, вы всегда можете меня поддержать. Реквизиты я оставлю в описании. А также я вас призываю подписываться на мой телеграм-канал, в котором те же самые книги, но только в аудиоформате. Ну а мы продолжаем слушать. Глава 19. На реке Чернушки. Ударили первые морозы. Лужи затянуло хрупким литком. Трава покрылась сединой. Дороги и тропки стали твердыми и звонкими. Точно их вымастили камнем. Сергей Ручьев попросил Костю написать к пуску электростанции несколько красочных плакатов и лозунгов. Но обычные плакаты – Не устраивали Костю, и он придумал сложную композицию – бетонная красавица-плотина, водная гладь широкой реки, густая сеть проводов на ажурных башнях, а на заднем плане – богатое электрифицированное хозяйство колхоза. В работе над картиной Костя привлек Варю, Митю и Пашу. «Очень уж сложно все, не справиться нам», – озадаченно заметил Паша – когда мальчик рассказал ребятам план будущей картины. «Да и нет всего этого в нашем колхозе!» «Нет, так будет!» — возразил Костя. «Надо вперед заглядывать!» Писать картину начали на огромном листе фанеры, но дело ладилось плохо. Вода в реке выглядела, как высокий снежный сугроб, бетонная плотина походила на дощатый забор. «Мазилки мы!» «Они художники», — созналась Варя. «Что не говорите, обезвите, нам не обойтись». Кораблев, между тем, почти не задерживался в школе. Как только кончались уроки, он собирал книги и спешил домой. Однажды Варя затащила его в пионерскую комнату и попросила поставить на картине плотину и воду. Увидев склонившихся над картиной ребят, мальчик даже подался назад. «Что это?» «Смеются они над ним, или он действительно им нужен?» «Вовлекаете?» — усмехнулся Кораблев. «Били-били, а теперь мягко стелите». «Да нет же, Витька, у на самом деле ничего не получается». Горячо принялась уберять его Варя. «Витя сказал, что ему некогда, надо сегодня пораньше прийти домой». «Будет тебе тоску наводить», — спылил Костя. — Ну что было, то было. Не век же тебе барсуком отсиживаться. — Ладно, помажу я вам, — снисходительно согласился Витя. — Только за красками домой схожу. Ребята ждали его полчаса, сорок минут, пятьдесят, но Кораблев все не возвращался. — Подведет, так я и знал, — сказал Митя. Варя растерянно мазала кистью по фанере. — Ладно. — поднялся Костя. «Схожу я за ним». Он направился высокого. У моста в перелеске вился синий дымок. Костя заглянул за кусты и заметил небольшой костер. Колька с Петькой, чумазы с покрасневшими от дыма глазами, пекли в горячей золе картошку. Кто же не знает, как вкусна печеная картошка? Около них сидел Витя Кораблев, и подбрасывал в костер валежник. «Картошки желаешь?» – предложил Колька брату, вытаскивая из золы обуглившиеся черные клубни. «С пылу, жару, объедение!» Костя, не удостоив брата ответом, сердито посмотрел на Витю. «Неделю за красками ходить будешь? Эх ты, человек!» «Просили помочь! Рука у тебя отсохнет, или что?» Витя долго дул на картофельну, перебрасывая ее с ладони на ладонь. «Рука не отсохнет, а рисовать для вас не желаю», — раздумал. «Так не для нас, для дела нужно». «Все равно? Хватит с меня, порисую в другом месте». «В каком другом?» «Найдется такое, на Высоковской школе свет клином не сошелся». Возьму и переведусь в районный центр. Знаешь, какая там десятилетка? А чем тебе в Высокове плохо? Не поверил Костя. Такую школу поискать. Хорошо, вот как доволен, по самое некуда. Витя черкнул пальцем по горлу. Директор заранее все расписал. Кого принимать в комсомол, кого нет. И натравил на меня сестру, Даварьку Балашову а вы и уши развесили. «Погоди, погоди!» опешил Костя. «Зачем же учителю натравливать нас?» «А затем...» Витя оглянулся и, будто решив доверить тайну, шепнул. «Он с моим отцом личные счеты сводит. Всю жизнь его подсиживает. Вот и мне перепало». У Кости потемнело в глазах. «Учитель и личные счеты». Учитель, который был для ребят примером во всем. У него они учились жить, по нему проверяли каждый свой шаг, каждый поступок, старались во всем подражать Федору Семеновичу. Учитель всегда был с ними в школе, на улице и даже на расстоянии. Они чувствовали его близость. И вдруг оказывается, что в душе этого человека гнездится что-то мелкое, Подлинкая. И Федор Семенович способен кого-то подсиживать. Костя подался к Вити. Скажи еще раз про учителя. Скажи. Ну, ну, не напирай. Ты что думаешь? Святой у нас директор. Без тени, без пятнышка. Ходишь у него в любимчиках. Не видишь ничего. А учитель он такой. Против него слова не скажи. Не покритикуй. Любит, чтобы перед ним на цыпочках все ходили. Кто на собрании против школьной бригады выступал? Отец мой, вот директор и попомнил, свел с нами счеты. Замолчи ты! выкрикнул Костя и, не помня себя, кинулся на Витю. Сыпившись, мальчики покатились по земле, зашуршали листья, затрещали сучья. Колька, размахивая хворостиной, бегал кругом и кричал истошным голосом. Расыпитесь, вы, дури и головы, еще в костер попадете!» И, заметив в кустах, Прахова бросился к нему навстречу. «Алешка, разними ты их!» Глава двадцатая «Что делать?» Про побоище на реке Чернушки в школе стало известно на другой же день. Колька с Петькой свидетели драки помалкивали, зато Прахов расписал ее не жалея красок. Он утверждал, что драка была проведена по всем правилам, и оба противника понесли серьезные потери. В потерях со стороны Кости никто, впрочем, не сомневался. Об этом живописно свидетельствовали многочисленные царапины, на его щеках и распухший нос.